Два. Леот не обманул ожиданий. Все пять чувств Рена были травмированы одновременно. Он стоял на сцене. Из портера смотрели простолюдины, золоченые ложи занимала аристократия. Штиллеру показалось, что он узнал Константа, владельца книжной лавки, а также семью Ноин в полном составе. в сопровождении гномки Виттэмун. Рен отогнал назойливую мысль о том, что упустил нечто важное. Тяжкий запах старого холодного дыма, впитавшегося в дерево, в краску, в стены, сдавливал горло, вызывал боль в висках. Невидимый хор тянул за унывную песню из-под сцены, вступал и замолкал в глубине. Во время пауз Слышен был незнакомый музыкальный инструмент или печальный рев животного, слишком огромного, чтобы выбраться на поверхность. Морозный воздух обжигал кожу, заставлял кутаться в непонятно откуда взявшийся рваный бархатный плащ. Но под ногами ощущался жар. Стоять смирно было невозможно, казалось, скоро задымятся подошвы. Штиллер оглянулся. Неподалеку маячили темные фигуры незнакомцев. Другие актеры? Музыка смолкла. Взметнулась волна аплодисментов и улеглась. Наступила тишина. «Пора», — подумал Штеллер, И, обращаясь к двум теням неподалеку, произнес. «Сходи за князем Еремайским, Глостер, и лордом Града ночь». «Да». «Мой король», — последовал ответ. Одна из фигур с поклоном пропала. Это неуютное чувство дезориентации. Не стоило столько пить накануне. Или он заболел? Попытки вспомнить столько мешали сосредоточиться на пьесе. Слова текста ускользали, смысл собственных реплик терялся. А ведь ему, кажется, досталась главная роль. — Что ж, придется импровизировать. Один из актеров пришел на помощь. — Пусть свитки принесут. Ты запиши нам, как естество на части разделил. Или признайся нам, зачем? Неужто ты пребывал в раздоре сам с собой? — услышал Штиллер. Пьеса ему не нравилась совершенно. — Зачем? — «Вопрос научной мысли чуждый», — ответил он. «Зачем в ночи среди мятежных духов и стаек рыб, кошачьих сновидений, Сквозь сеть тумана шествует луна? Зачем над шпилем древним Элмша Кондор быстрее ветра в облаке летит? Зачем родился в год речного вепря Погонщик псов, безжалостный вампир?» Актер в красном плаще, изображающий врага, пробормотал обескураженно. — Так ты явился в четырех обличьях из плена смерти, потому что смог? — Ну что же, браво. Признаюсь, изрядно своим ты нас решением поразил. Штиллер был уверен, что они знакомы. Если бы не головная боль, он бы обязательно вспомнил, но теперь хотелось просто поскорее доиграть до финала неужто он и вправду намерен произнести чудовищную по нелепости следующую реплику я слишком был велик пришлось частями всей дивный мир украдкой проникать дверь чернокнижнику была закрыта, но червь могильный в скважину пролез как хитрый черт, прикинувшись собакой, от Фауста сбежал. Теперь твой план, объединившись, снова стать собою и снова проиграть? Мне этот путь напоминает ваш безумный поиск возможности до острова доплыть, вдоль берегов гонять бестолку лодку, бронить течения, бриз, морской народ. Раз в месяц на причале, голым, дико, Змея морской во славу танцевать, Пить уксус, крокодилов есть. Однажды в тумане с курса сбиться, Отдохнуть на мокром и заросшем хом утесе, А после похваляться в кабате что побывал на острове. Я в игры, унылые такие, не игрок. Тебя совсем не соблазняет остров? Не веришь, что могущество твое усилилось бы после многократно? Мне нет нужды скитаться по волнам. Всегда со мной волшебный тайный остров, и где чудесный остров, там и я. Однако не скупясь, готов с друзьями сокровище и душу разделить. Тебе кусок отрезать? Нет, спасибо, я сыт. и актер в красном удалился со сцены, не завершив фразы.